Но вы — слуги народа, вы — прославленные мудрецы, как могли бы вы идти со мною? Так говорил Зарадустро. «Ночная песнь» Теперь говорят громче все бьющие ключи И моя душа тоже бьющий ключ Ночь Теперь только пробуждаются все песни влюбленных И моя душа тоже песнь влюбленного Что-то неутоленное, неутолимое Есть во мне. Она хочет говорить. Жажда любви есть во мне. Она сама говорит языком любви. Я свет. Ах, если бы быть мне ночью, В том и одиночество мое, Что опоясан я светом. Ах, если бы быть мне темным и ночным, как упивался бы я со сцами света. И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки мерцающие, как светящиеся червяки на небе, и был бы счастлив от ваших даров света. Но я живу в своем собственном свете и вновь поглощаю пламя, что исходит из меня. Я не знаю счастья берущего. И часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать. В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения. В том моя зависть, что я вижу глаза полное ожидания, И просветленные ночи доски. О горе всех, кто дарит. О затмение моего солнца. О алкане желаний. О ярый голод среди пресвящения. Они берут у меня. Но затрагиваю ли я их душу? Целая Пропасть. Лежит между «дарить» и «брать». Но и через малейшую пропасть Очень трудно перекинуть мост. Голод вырастает из моей красоты. Причинить страдания хотел бы я тем, Кому я свечу. Ограбить хотел бы я одаренных мною. Так алчу я зло. Дернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней. Медлить, как водопад, который медлит в своем падении, так алчуя злобы. Такое мщение измышляет мой избыток. Такое коварство рождается из моего одиночества. Моё счастье дарить замерло в дарении. Моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка. Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд. Кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания. Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом. Просящих. Моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных. Куда же девались слезы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящих! Солнце вращается в пустом пространстве.